моментальные фотографии. Пока теоретики обсуждали проблему кварков, экспериментаторы подготовили для них великолепный сюрприз. В ЦЕРНском университете был запущен новый ускоритель электронов на энергию 17 миллиардов электронвольт. С помощью ускорения до такой степени электронов уже можно было бы пытаться заглянуть вглубь нуклонов. И профессор Пановский поставил специальный эксперимент, одеясь, что ему удастся обнаружить составные части протона. Если они, конечно, сосисствуют. Идея этого опыта была подсказана моделью кварков. Предоставив теоретикам право оттачивать свое теоретическое оружие в словесных поединках на международных конференциях и совещаниях, экспериментаторы решили, наконец, взять БК за рога. Есть ли кварки, нельзя пока не создать, не обнаружить в макрообъектах, то нельзя ли попытаться узнать, есть ли они в нуклонах? Но как это лучше сделать? В старых опытах Хоштеттера по определению размеров нуклонов длина волны электронных разведчиков была так велика, что невозможно было различить детали, и воспринимались лишь общие контуры нуклонов. Но так же, как для назорки люди воспринимают детали предмета расположенного вблизи глаз, поэтому для решения новой задачи Гадин и Томкин электроны очень большой энергии с малой длиной волны. И необходимо было объяснить, как рассеивается электроны, отдав протону значительную часть энергии. Задача не из простых. Нужно не только зарегистрировать электрон, летящий под определённым углом, но и измерить его энергию. И вот, когда все технические трудности остались позади, в руках ученых оказались длинные вереницы цифр, удручающие действующие на неспециалиста. А это был прекрасный итог сложного эксперимента. Но было бы ошибкой думать, что физику достаточно бросить на эти цифры беглый взгляд, чтобы воскликнуть «Эврика!» Я не терпел сознать, что на сдвигнух склонах быстрые электроны, как они отдали свою энергию кремнию одному протону или каким-то его частям. А пока надо было как можно точнее учесть все возможные ошибки, какие могли внести сами условия эксперимента и провести заключительный этап математической обработки результатов. Вот тут-то и заговорили цифры. Да еще как! Протон похож на шарик не из желе, а из малинового джема с семечками. Так передал свои впечатления один из теоретиков, интерпретировавших результаты Пановского. Растение электронов происходило так, будто протон состоял из точечных частиц. Известный американский физик-теоретик Фейнман окрестил их именем парактоны. Это слово образовано от английского part, что означает составная часть. Такое простое понятие содержит в себе не менее глубокую бездну неизведанного, чем загадочный Кларк. В 1969 году на международной рождественской конференции в Киеве физики впервые услышали о партонах. Многие дни фраза задумались: "Ну, и ли, а то же ведь партоны с кварками?" К сожалению, четкого ответа на этот вопрос не существует. Природа портунов не ясна. Одни предполагают, что портуны пи — пи- или камезоны, другие считают, что портуны подобны кваркам. Действительно, если им приписать дробный электрический заряд, то теоретические расчеты хорошо согласуются с экспериментом. И все-таки нельзя считать доказанным существование кварков. Рассеяние быстрых электронов на нуклонах дает нам, как говорит Фейнман, лишь моментальный снимок составных точечных частиц в нуклоне, а по нему невозможно судить о том, как они должны выглядеть в свободном состоянии и какими свойствами должны обладать. Хорошо знакомый нам нейтрон имеет разные свойства в зависимости от того, где он находится, в свободном состоянии или же, например, нейтрон. в любом атомном ядре. Ядро это стабильно, а извлечённый из него нейтрон нестабилен. Не проходит четверти часа, как он распадается на протон, электрон и нейтрино. Кварк с дробным зарядом и большой массой тоже должен подвергнуться мисмарпуджи, если когда-нибудь ощутится в свободном состоянии. А разве смоченный комочек резины похож На красивый надутый шарик. Какими окажутся портоны, если их удастся рассмотреть подробно, неизвестно. И здесь открывается безбрежный простор для теоретического воображения.